магический взгляд знаменитый дрессировщик владимир леонидович дуров утверждал что животные могут воспринимать мысленный приказ человека и выполнять отданные таким путем те или иные команды причем решающее значение при передаче команд дуров отводил силе человеческого взгляда особенно взгляда направленного в глаза животного в подтверждении своих выводов В феврале тысяча девятьсот четырнадцатого года в группе известных ученых и представителей прессы среди которых был известный в те времена издатель суворин дрессировщик продемонстрировал опыт условие которого рекомендовали сами члены экспертной комиссии они предложили дрессировщику мысленно заставить льва по кличке принц напасть на львицу которая в это время мирно почевала в углу клетки конечно дурову такой безжалствный опыт был не по душе тем не менее ради истины он согласился на его проведение дуров подошел к клетке и направил свой пристальный взгляд прямо в глаза льву который в эти минуты в величественной и спокойной позе стоял перед ним дрессировщик очень ярко представил сцену в которой львица по кличке принцесса осторожно крадется к куску мяса который якобы лежит рядом с принцем члены комиссии с интересом наблюдавшие за происходящим вдруг увидели как лев дико взревел набросился на львицу и ухватил ее за бок через мгновение животные сцепились друг с другом в смертельной схватке образовав живой клубок из двух напряженных тел которые в любой момент могли разрушить стальную клетку еще долго после этого возбуждение не оставляло льва успокоил принца владимир леонидович и опять же взглядом лев ходил беспокойно взад и вперед по клетке вспоминал впоследствии дрессировщик я подошел и поймал его взгляд глаза его горели зеленым фосфорическим светом вот он лег продолжаю не отрываясь глядеть на льва мысленно лаская его пальцами шевелю гриву принца чешу у него за ухом и все мысленно он мягко заскулил мяу мяу облизнулся и полузакрыл глаза еще один опыт теперь в присутствии комиссии во главе с профессором кожинским дуров провел семнадцатого ноября двадцать второго года дрессировщик стал внушать собаки по кличке марс чтобы она из гостиной зашла в прихожую подошла к столику на котором стоял телефонная пара захватила пастью адресную книгу и с ней вернулась обратно в гостиную. Меньше минуты Дуров смотрел в глаза Марсу, но и этого оказалось достаточно, чтобы Марс все выполнил безошибочно. Хотя, что и было зафиксировано в протоколе, на том же столике, помимо телефонного справочника, находилось еще несколько разных книг. кроме того в том же протоколе особо отмечено что собака была в передней одна и за ее действиями наблюдал профессор кожевников через щелку открытой двери сам же владимир леонидович находился в гостиной вне поля зрения собаки а вообще в течение дватого двадцать первого годов в лаборатории знаменитого дрессировщика было проведено тысяча двести семьдесят восемь аналогичных опытов большая часть из которых оказалась успешной при этом положительных результатов в этих экспериментах добивался не только сам дуров но и те из ученых которые владели его методикой а суть методики по признанию дурова состояла в следующем я смотрю через глаза как бы в мозг собаки и представляю себе, например, не слово «иди», а двигательное движение, с помощью которого собака должна исполнять мысленное задание. Одновременно я ярко воображаю себе направление и самый путь, по которому собака должна идти, как бы отпечатывая в своем и ее мозгу отличительные признаки на этом пути собаки. Это могут быть трещинки, пятно на полу, случайный окурок или другой мелкий предмет. и так далее. И, наконец, место, где лежит задуманный предмет, и в особенности сам предмет в его отличительных чертах по форме, цвету, положению среди других предметов и тому подобное. Только теперь я даю мысленный приказ, как бы толчок в мозгу, иди, и отхожу в сторону, открывая этим самым собаке путь к исполнению. полууссыпленное сознание собаки в котором запечатлелась переданная мною мысль образ картина двигательные действия и тому подобное приказ заставляет ее исполнить воспринятое задание беспрекословно без внутреннего сопротивления как если бы она исполняла свой самый естественный импульс полученный из ее собственной центральной нервной системы а после исполнения собака отряхивается и явно радуется как бы от сознания успешно выполненного своего намерения истории знает и другие примеры воздействия человеческого взгляда на животных так в позапрошлом веке некий англичанин буль панзер выиграл пять тысяч фунтов стерлингов после того как одним лишь взглядом заставил остановиться вору разъяренных гончих которых по условиям пари на него специально натравили более того его твердый взгляд настолько сильно подействовал на психику собак что их охватил такой сильный страх что они бросились в разные стороны при этом кусая на ходу друг друга и зазевавшихся зрителей какие механизмы лежат в основе этих удивительных особенностей человеческих глаз сказать трудно хотя на этот счет и существует ряд гипотез которые связывают эти проявления с некими излучениями мозга одну из них еще в двад цатые годы прошлого века выдвинул кожинский когда он наблюдал за дуровым во время проведения опытов с внушением то заметил что если дрессировщик хотя бы на мгновение переставал смотреть в зрачки животному оно почти сразу приходил в себя эти наблюдения позволили кожинскому предположить что мозг в особых состояниях воспроизводит некие специфические биологические волны а функцию передатчиков этого излучения выполняют палочки сетчатки глаз которые посредством нервных волокон связан с мозгом именно с их помощью эти мозговые волны собираются в узкие пучки и излучаются в определенном направлении сейчас некоторые ученые предполагают что главную роль в передаче мыслительных образов играют так называемые торсенные поля которые в отличие от физических полей не обладают энергией тем не менее переносят информацию причем эта информация присутствует сразу во всех точках пространства времени другие ученые говорят о так называемых формах полях сетчатых полых структур в частности о том что палочки и колбочки образуют ячеисто слоистые структуры более того фоторецепторыы представляют собой гофрированную мембрану которая в состоянии воспроизвести волновое поле. направленность волн в этом поле зависит от направленности ячеек а по существу от установки нашего взгляда. но это пока лишь гипотезы которые ждут своего подтверждения или наоборот опровержение